Подготовительная встреча для турнира девяти школ, проводимая в штаб-квартире управления клубами, с самого начала проходила в тревоге. Ученики, которые превосходно выступят на соревнованиях, получат дополнительные баллы для учёбы, даже всего лишь за то, что ученик станет официальным участником, он получит лишние выходные, гарантированный высший балл и не получит домашнего задания. И это относилось не только к самим участникам, но и к ученикам, выбранным в команду техников. Благодаря тому, что школа уделяет так много внимания турниру девяти школ, ученики, выбранные представителями на турнир, получали такие невероятные награды. Поэтому неудивительно, что конкуренция за последние несколько мест в официальном списке была особенно ожесточённой. Если бы Тацио та был просто сторонним наблюдателем, он бы, вероятно, со страданием смотрел на сдавшихся учеников, у которых были смешанные чувства. Однако он был кандидатом с гигантской мишенью на спине, поэтому мог лишь уныло сдерживать себя, чтобы вслух не вздохнуть, и поскорее закончить этот спектакль. Не то чтобы его совершенно не интересовал турнир девяти школ. Желание сравнить собственные силы с другими волшебниками, новичками, того же возраста, явно отличалось от того голода, который он испытывал, оставаясь в лаборатории отца, и при последующем желании добиться практического обновления кат, так много до сих пор в нём осталось. Татция был сконструирован, чтобы иметь меньше эмоций, чем обычный человек, но он всё ещё был в упрямом возрасте, Поэтому, как бы сверстники его не оценивали, он был недостаточно стар, чтобы это его не волновало. Тем не менее, на этой встрече ему пришлось иметь дело с гордостью, завистью, тщеславием, отвращением и другими похожими эмоциями. Это и впрямь вгоняло в тоску. Независимо от его мыслей, конечно, конференц-зал постепенно заполнялся. Когда было занято последнее место, Майоми вышло на подиум председателя. Давайте начнём встречу отбора участников для официального списка турнира девяти школ. Встреча для старшеклассников, лидеров различных участвующих клубов, членов школьного совета, миюки осталась в комнате школьного совета, и членов группы управления клубами, получивших внутреннее уведомление, что они стали кандидатами в участники или инженеры, официально началась. Тацуя сел с различными кандидатами в секции посетителей. н а в любой организации, превысившей определённый размер, Понятно, будут фанатики, которые увидят в Тацию постороннего. Как и ожидалось, вскоре после начала встречи кто-то спросил, что здесь делают ученик первого года и к тому же со второго потока. Это, конечно, не означало, что никто не смотрел на Тацию доброжелательно. На самом деле было удивительное количество благоприятных мнений. Старшеклассники отличались от учеников первого года, они знали, Тация – особый ученик второго потока и к тому же грозный член дисциплинарного комитета. Но, несмотря на это, в о з р а ж е н и е было больше, чем поддержки. И чаще в форме негативных эмоций, а не объективных аргументов, из-за чего встреча зашла в тупик и было впустую потрачено ценное время. В итоге, внезапно на весь зал раздался серьёзный голос. Он не был особо громким, однако все споры быстро затихли и все сосредоточились на говорящем. Молчавший всё это время Дзимонзи к а с т о бросил взгляд через весь зал и начал говорить. Я думаю, что проблема лежит в том, что никто не знаком с уровнем навыка в т а ц и и поэтому самым эффективным решением будет подтверждение живым т е с т о м В просторной комнате настала мёртвая тишина. Это привело бы к простому и эффективному результату, на который никто не жаловался бы, но из-за риска никто не осмеливался предложить этот вариант действий. Неплохое предложение, но как мы это сделаем? Просто дадим ему возможность прямо сейчас выполнить техническое обслуживание, этого будет достаточно. Мари нарушила тишину своим вопросом, на что Кат-100 просто ответил. «Позвольте мне стать подопытным кроликом!» Кат, которые сейчас находились в продаже, должны быть сложно синхронизированы с владельцем во время технического обслуживания. Даже если 10 волшебников будут использовать одну и ту же модель, будет 10 разных способов регулировки их Кат. Последовательность активации, предоставленная Кат, должна прямо всасываться под сознательной областью волшебника». Другими словами, психика волшебника совершенно не защищена от его собственного кат. Последние модели оборудованы функцией, улучшающей обработку последовательности активации, но вместе с этим вам стало проще влиять на психическое состояние пользователя. Если во время обслуживания возникнет ошибка, не только снизится эффективность магии, но и другие побочные эффекты могут вызвать дискомфорт, головную боль, головокружение, рвоту или даже серьёзный ущерб вроде галлюцинации или душевных травм. Поэтому чем выше последовательности Кат, тем более сложное обслуживание нужно проводить. Для волшебников очень рискованно добровольно сдавать Кат на обслуживание неизвестному инженеру. Даже если Катсто сам принял это решение, он показал значительное мужество, предложив себе испытуемым. «Нет, я его советовала, поэтому я и должна взять на себя эту роль». м о й ю м я тотчас захотела взять на себя ответственность, вероятно из чувства долга, но с другой стороны это подразумевало, что она не совсем доверяет Тацуи, что к своему дискомфорту т а ц с я п р о ч е л между строк. «Стойте! Позвольте мне это сделать!» Но вот что свою кандидатуру выдвинет Кирихара, это сильно потрясло Татсо. Такая храбрость, безусловно, утешала. Кабинет обслуживания к о т о т к р ы т ы для преподавателей и учеников, находился в здании практической подготовки. Однако в этот раз они не использовали запрограммированные устройства обслуживания, которые находились в здании практической подготовки, но принесли для теста в конференц-зал мобильные устройства обслуживания, которые будут использоваться на турнире девяти школ. Кат, который Тацио нужно было откорректировать, также было д н и м из кат для турнира девяти школ. Поскольку подготовка по материалам и процедурам для турнира шла гладко, большая задержка в вопросе выбора участников была вопиющей проблемой. т а ц и я сел напротив Кирихары возле устройства обслуживания, но они друг друга не видели. Вокруг к и р и х а р а столпились члены школьного совета и лидеры различных клубов. Первый шаг включал активацию школьного устройства, процесс, где много злобных взглядов сосредоточилось на движениях рук т а ц с у э Но т а т с у давно привык работать с более сложными устройствами, чем школьное оборудование, поэтому эту процедуру мог закончить безупречно даже во сне. Он искусно закончил подготовку и сделал бесстрастное лицо, чтобы отразить ненавидящие взгляды. «Моя задача...» Копирование схемы катки Рихара Сэмпая в кат для соревнований, внося необходимые корректировки и не изменяя последовательность активации. Я правильно понял? т а ц и ещё раз уточнил задачу теста. Да, извини за беспокойство. т а ц и увидев кивок Майюми, слегка покачал головой. Не кивнул, но покачал головой. Что такое? Я бы не советовал прямо копировать схему на другую модель кат, но ничего не поделаешь... Поэтому лучше поставить безопасность высшим п р и о р и т е т о м Поражена была не только м а й м и Копирование схемы C а т было простой задачей, которая делается, когда пользователь меняет используемый кат, поэтому многих учеников интересовало, почему же Тация видит в этом трудность. Однако члены команды техников, стоявшие вокруг Азусы, точно знали, почему Тация поднял этот вопрос. Они либо кивнули, либо усмехнулись, затем приготовились насладиться исполнением Тации. Больше ничего не сказав, Тация погрузился в обслуживание. Сперва он подключил кат Кирихары к обслуживающему оборудованию. Процесс копирования схемы был полуавтоматическим, поэтому здесь нельзя было оценить разницу в мастерстве. Однако Тацию не просто свалил копирование схемы прямо на кат турнира, но сохранил её в области обработки устройства обслуживания, на что несколько человек удивлённо подняли брови. Затем измерил характер псионовых колебаний Кирихары. Следуя инструкциям т а ц у и к и р и х а р а надел наушники на голову, Затем положил обе руки на стол экспертизы. Обычная процедура. Если бы это было автоматическое устройство обслуживания, то шаги, включающие подключение к АТ и чтение опционов ы х волн, завершились бы автоматически. Ученики, которые используют ш к о л ь н о е у с т р о й с т в о для личного обслуживания, обычно выполняют эту точную процедуру. С другой стороны, инженер показывает свою истинную силу лишь тогда, когда не полагается на автоматическое обслуживание и вручную делает незначительные коррективы операционной системе CAT. «Спасибо, с а м п а й Можешь уже их снять?» т а ц с у я увидел, что измерения завершены, и Кирихара снял наушники. Обычно следующим шагом нужно подключить кат, который необходимо модифицировать, а затем выполнить регулировки согласно автоматическим рекомендациям. Это требовало подсоединения заранее подготовленного кат с последующим копированием на него всех данных. Почти все в зале подумали, что т а ц с у я перепутал порядок действий. Словно подтверждая это, т а ц с у я не шевелясь смотрел на монитор. Однако он не был похож на человека, который безнадёжно потерялся из-за ошибки. Он сосредоточился до ужасающей степени, не давая ни намёка на неуверенность. Не в силах сдержать любопытство, Азуса выглянула из-за Татсы, чтобы посмотреть на монитор. р а Она издала странный звук, который совершенно не вязался с её молодым образом. Но Татсу и бровью не повёл. м а ю м и и Мари не осмелились спросить, в чём дело, поэтому подошли к Азусе, чтобы посмотреть на монитор, едва сдержали вздохи. На мониторе не было видно ожидаемых итогов и з м е р е н и й и графиков, но он был заполнен строками символов, которые прокручивались на невероятной скорости. м а ю м и и Мари могли лишь изредка уловить несколько чисел, их глаза были совершенно не в силах справиться с такой скоростью прокрутки. Числа неожиданно остановились. Прошло примерно несколько десятков секунд и менее пяти минут от того, как Татсуя начал смотреть на экран. После того, как строки символов остановились, Татсуя сразу же подключил турнирный кат и быстро начал стучать по клавиатуре. Начали открываться и закрываться множество окон, лишь Азус заметила, что в одном из открытых окон был исходный документ с записями итогов измерения, а другое окно содержало скопированное на устройство о б с л у ж и в а н и я схему кат. Лишь немногие осознали, насколько невероятная процедура разворачивается перед их глазами, поэтому большинство зрителей заворожила неслыханная скорость, с которой Татсуя печатал на клавиатуре. Однако Азуса считала, что и впрямь удивительной была техника, которую Тация показал, прочитав напрямую из исходного документа характер псионовых колебаний. С этим методом инженер ы может идеально распределить ресурсы в пределах параметров CAD, чтобы лучше всего соответствовать итогам измерения, отображённым на устройстве обслуживания. Это был полностью ручной процесс, совершенно независимо от автоматических процессов, предоставляемых системой. Перед глазами Азуса настройки Временно сохранённые в рабочей зоне быстро переписывались. Исходный документ оставался на главном экране, но Азусова могла уловить изменённые настройки. Это определённо попадало под границы безопасности. Он и впрям ь придерживался условия безопасность превыше всего. Этим он снизил риск для пользователя, который возникает при автоматическом обслуживании, и обеспечил последовательность активации б о л ь ш у ю эффективность. Не было совершенно никакой необходимости в практическом тесте. Навыки этого ученика первого года значительно превзошли любого из команды техников. Азуса решила во что бы э то ни стало затащить т а ц у в команду, все возражения будут отклонены. Под условием не менять последовательность активации, обслуживание быстро подошло к концу. Он был настолько быстр, что зрители даже не успели всё подробно рассмотреть. Следующей частью был живой тест. Незаметно для остальных на лице Кирихары появились лёгкое волнение и напряжение, но в пределах ожидаемых границ. Но на самом деле не произошло никаких происшествий, не произошло ничего, что можно было бы даже отдалённо назвать происшествием. Кат, который Тацию модифицировал, был совершенно таким же, как и собственный кат Кирихары. «Кирихара, как ты себя чувствуешь?» «Нет проблем. Будто я использую свой собственный кат, нет вообще никакого дискомфорта». Кирихара сразу же ответил на вопрос Катста. Всем было ясно, что это не завышенная оценка по дружбе, Ученики знали прошлое к и р и х а р ы и т а ц с и т а т с я силой подавил Кирихару во время выступления клуба Кензюцу на неделе вербовки в апреле. Поэтому были уверены, что Кирихара никогда не станет защищать т а ц с ю Впрочем, даже без этого недомогания все, кто видел вызов магии, знали, что Кат работает идеально. Тем не менее, возможность плавного вызова магии не слишком значительный критерий, а какие-либо ещё результаты было трудно увидеть. Похоже, он знает основы, но этого недостаточно, чтобы он стал одним из представителей школы. По времени довольно средний результат, ничего особенного. Он не следовал надлежащей процедуре, но для этого должна быть причина. Неудивительно, что участники второго года были первыми, кто негативно отреагировал на этот, казалось бы, нормальный результат. Такая реакция была не только из-за беспрецедентного в д в и ж е н и я т Ации, но также потому, что его специально выбрала президент, и все подсознательно ожидали, что он покажет некую нестандартную технику, поэтому завышенные ожидания, естественно, привели к большому разочарованию. «Я полностью поддерживаю принятие ошибокуна в команду!» Оставив своё обычное пугливое выражение лица, Азуса яростно возразила. «Он показал перед нашими глазами технику, намного превосходящую наши самые смелые мечты, как учеников старшей школы. Просто сам факт, что ему не нужно использовать автоматическое обслуживание и что он способен все сделать полностью вручную, уже подвиг, который я не могу повторить». «Даже если его техника удивительна, но какой в этом смысл, если после этого такой обычный результат?» Результат лишь выглядит обычным. Но суть совершенно другая. Полностью соблюсти пределы безопасных параметров и не потерять в эффективности — это невероятное достижение. Накадзе, р а с с л а б с я немного. Вместо того, чтобы остаться в пределах безопасных параметров, разве не лучше сделать несколько изменений для увеличения производительности? Это потому что они внезапно захотели сделать тест. Споры не входили в число её сильных сторон, поэтому у неё б ы с т р ы иссякли силы. Как только Азуса н а ч а л а тонуть, один ученик поднял руку, чтобы тем самым быстро привлечь к себе всеобщее внимание. «Личная модель Кирихара обладает намного большей производительностью, чем модель для турнира, но даже с таким отличием пользователь не заметил никакой разницы, поэтому я считаю, что эта техника заслуживает самой высокой оценки». «А... Хаттори-кон?» Внезапно на помощь пришёл Хаттори. «Президент, я тоже желаю, чтобы Шива присоединился к команде техников». в х а н з а к о н Майими была совершенно не в состоянии скрыть своё удивление. Даже столкнувшись с несколько негативной реакцией обожаемого президента, исключая свои личные мысли, Хатори продолжал бесстрашно, с виду, и любезно высказывать своё мнение. «Турнир девятишкол очень сильно повлияет на репутацию нашей школы, поэтому мы должны послать лучших и сильнейших кандидатов, не уделяя много внимания тому, кто они. Инженер должен поддерживать участников для того, чтобы они могли сосредоточиться исключительно на самом соревновании. Как и сказала Накадзе, чтобы Кирихара произнёс «Нет, никакого дискомфорта», нужно признать, он прекрасно сделал свою работу. «Нам сейчас отчаянно не хватает инженеров. Сейчас не время жаловаться, что он ученик первого года, или это беспрецедентно». Речь х а т т у р и была насыщена колючими словами, но он упорно защищал свою искреннюю позицию. Впрочем, даже того, что х а т т у р и перешёл на сторону т а ц и «Было более чем достаточно, чтобы взорвать встречу». «Я тоже думаю, что Хатори прав. Таланта, который показал Шиба, более чем достаточно, чтобы назначить его представителем школы. Я также поддерживаю присоединение Шибы к команде техников». С ошеломлённо молчащей п о з и ц и е й и публично заявленной поддержкой Кацта, Тация был принят в команду техников.